Глава сорок четвертая. Оливия. На Гриншетере жизнь бьет ключом. Остров гудит, словно гигантский пчелиный улей. Никто больше не враждует, не делит территорию. Пророчество сбылось. Мы с Джорданом исполнили свое предназначение. Все три вида могут сосуществовать мирно теперь. До поры. Завтра на Гриншеттер вернутся Лэндон и Бриана. Вскоре после того, как наше несокрушимое войско во главе с моим отчаянным братцем навело шороху на острове Скай, Бри смогла воссоединиться со своей семьей, как и сотни ее потерянных сестер по несчастью. Несколько столетий Орден Белого Тиса отравлял жизнь декстралов и натов, собирал силы для решающего боя. Но мы смогли одержать победу. потому что фрейзеры и Торнтоны, веками враждующие на Гриншеттере, вдруг сплотились против общего врага, чего люди никак не ожидали, конечно. Вспоминаю слова дяди Томаса о том, что однажды в руках Джордана сосредоточится столько власти, сколько не знавал ни один человек, Декстрал или инат, и понимая, что так оно теперь и есть. Сбылось пророчество. Мой муж весь в делах, и днем обычно его дома не застанешь. Чтобы сильно не скучать, я временно перебралась в наш пентхаус Сиэтли, поближе к его офису. Фрейзер Арк процветает. Джордан окончательно отстранил от семейного бизнеса своего отца Ричарда и вступил в права наследства. Дипфуд тоже ждут большие перемены. Хозяин Гриншеттера держит свое слово, данное уайту Торнтону. И на городском совете было принято единогласное решение убрать старшего Торнтона из управления городом и кланом. Когда правда о его пособничестве Ордену Белого Тиса вскрылась, видеть предателя на посту мэра никто больше не захотел. В первое время еще очень переживала о том, что с нами произошло, и боялась того, что еще может случиться в будущем с Декстралами и инатами. Но постепенно эти тревоги стали отходить на второй план. Ну или я как-то научилась с этим жить и принимать как данность. Сейчас все мои мысли о муже и сыне. Осторожно поднимаюсь с постели, на которой полулёжа читала книжку последние полчаса. Подхожу к панорамному окну, поглаживая круговыми движениями живот. Малышу это нравится. Он перестает толкаться и затихает. Жалюзи разъезжаются, и в комнату проникают лучи закатного солнца. Любуюсь открывшимся видом на гриншеттер и величественный ледник, заснеженная вершина которого выглядывает из облаков. На самом деле Рейнир – один из опаснейших вулканов планеты. Люди боятся его пробуждения и тех бед, которые он может обрушить на них. Иногда я со злорадством думаю, что могла бы нарушить безмятежность этого заповедного края одним лишь взмахом руки. Залить огненной лавой гектары дождевых лесов, усыпать толстым слоем пепла улицы и небоскреба Сиэтла, обратить в хаос целый материк. И сама себя боюсь такие моменты. Тот микроапокалипсис, что я устроила в ночь пробуждения источника, местные запомнят надолго. Мстить больше некому, все самое страшное позади. Но боль от потери близких никуда не делась. Она просто иногда засыпает на время, потом врывается в сердце снова вместе с воспоминаниями. Дедушка с бабушкой были бы счастливы познакомиться с Джорданом, как они радовались бы за нас и гордились бы, наверное. Смахиваю слезинку и всхлипываю. Солнце опустилось за горы, и Аспира погрузилась во мрак. Любуясь вечерним городом, который с высоты нашего небоскреба весь как на ладони, небо темнеет, и огни внизу становятся ярче. Красотища! Вот могут же люди сосуществовать в гармонии с природой? Слышу звук, от которого замирает сердце. Двери лифта открылись и раздались шаги. «Малыш, ты дома?» – Оборачиваясь на голос. Мой сногсшибательный мужчина с усталой улыбкой рассматривает мой силуэт на фоне окна. Он снимает запонки и кладет их на край постели. расстегивает верхние пуговицы темной рубашки. «Где же мне еще быть?» Тоже улыбаюсь и делаю шаг навстречу. Джордан ловит в объятия и не сильно прижимает к себе, поднимая над полом. Вокруг мгновенно закручиваются сотни искрящихся вихрей. И воздух в комнате начинает мерцать. Ничего необычного. Просто муж соскучился за день. Я давно привыкла ко всем этим чудесам, но очень хочу пожить хоть немного жизнью обычных молодоженов, ожидающих пополнения в семье». Джордан мгновенно улавливает мое настроение, укладывает на кровать и опускается рядом, развязывает поезд и разводит полы моего халата. «Привет, Джонни!» – шепчет, целуя живот сквозь шок сорочки. «Доктор Манро не уверен, что это мальчик». Джордан поднимает недоуменный взгляд и щурится. «Это мальчик». «Мы думали так из моих видений. Но теперь-то ясно. Они были о тебе, а не о нашем сыне». Муж садится к изголовью и притягивает меня к себе. «Я чувствую. Энергия особая. Не перепутаешь. Это точно Джонатан». Прыскаю. «Хотелось бы посмотреть на лицо этого самоуверенного папаши, когда у него родится дочка».